Прежде, чем вернуться к вездеходу, Артем заскочил на минутку в хибарку, служившую ему приютом в последнее время, и собрал свое скудное имущество. Кое-что из одежды, нож местной работы, несколько глиняных плошек и баклагу для воды. Неприхотливости он научился у жителей страны забвения. Зачем копить то, что в любой момент может обратиться в залу? Забросив за спину тощий мешок, он зашагал к вездеходу и уже издали заметил, что возле его правой передней лапы кто-то сидит. Это не мог быть коллега, а тем более надежда. На всякий случай Артем переложил нож из мешка в рукав. Люди страны забвения от природы были не способны к насилию, но ведь кто-то уже убил судью. Существо, сидевшее возле вездехода, можно было отнести к роду человеческому, рассеянным по бесчисленным мирам тропы, хотя и с некоторой натяжкой. Чем-то он напоминал злого колдуна арабских сказок. Выдубленная, смуглая до черноты кожа, кривой да вдобавок еще крючковатый нос, резкие глубокие морщины вдоль и поперек лица. Но самыми приметными, если не сказать больше, были его глаза, в зависимости от того, Чем был занят их владелец, они странным образом меняли свой вид, то буквально загораясь огнем, то превращаясь в мутные, ничего не отражающие бельма. По крайней мере, зеркалом души назвать их было нельзя. Человек этот, несомненно чужеродец, был демонстративно вызывающе уродлив, но при более внимательном рассмотрении его уродство казалось величественным и притягательным. Так, должно быть, выглядели когда-то каменные звояния древних кровожадных богов. «Приветствую тебя, приятель!» — проникновенно сказал он. «Никогда не имел здесь приятелей!» — не очень дружелюбно ответил Артем. «Но все равно привет тебе!» «Я назвал тебя так потому, что мы оба здесь чужие, а это нас больше объединяет, чем разъединяет!» Пусть будет так. Но что ты здесь делаешь, приятель?» Артем подозрительно покосился на кабину вездехода. «Вокруг есть куда более приятные места для отдыха». «Я ждал тебя!» Чужеродец встал. Под его просторной одеждой, похоже одновременно и на рубище нищего, и на плащ бродячего рыцаря, могло скрываться любое оружие. Ведь ты, кажется, собираешься пуститься в опасное путешествие и нуждаешься в попутчиках. И откуда тебе это стало известно? Слухи дошли. Слухи? Артем взглядом смерил расстояние от дома судьи до вездехода. В толпе родца не было. Это он помнил точно. Не думал, что слухи здесь распространяются с такой быстротой? Я едва успел закрыть рот, а слухи о сказанном мной уже дошли до тебя. Накануне я случайно услышал рассказ брата судьи о твоем разговоре с Марвином. Он отказал тебе, не так ли? А сегодня на рассвете я заметил это странное устройство. Он похлопал ладонью по лапе вездехода. И подумал, может быть что-то изменилось? Тебе известно, что судья умер? Известно. Откуда? Об этом говорили проходившие мимо люди. Очевидно, они спешили проститься с судьей. Ну, допустим, я возьму тебя с собой. А что ты умеешь делать? Артем не спускал глаз с длинной и узкой, хорошо ухоженной ладони незнакомца, на которой отсутствовали всякие признаки мозолей. «Ничего!» — спокойно ответил тот. «Вообще ничего!» «Я умею есть, пить, размышлять, развлекаться, вести умные беседы!» «И это все?» — изумился Артем. «В среде моих соплеменников не принято заниматься чем-то более утомительным, нежели первые и беседы!» «Конечно, мы знаем толк в воинском искусстве!» И неплохо разбираемся во всем, что касается ворчевания человеческого тела. Все соседние народы закармливают и задаривают нас из одного только чувства суеверного страха. А не проще было бы вас всех уничтожить? Зачем зря кормить трутней? Нет, не проще, задумчиво сказал чужеродец. Совсем не проще. Но такая жизнь может в конце концов опротивить. Это одна из причин, по которой я оказался здесь. Значит, ты полагаешь, что в дороге я тоже буду тебя кормить, развлекать и задаривать тебя? Кое на что я могу сгодиться. Не испытывая особых склонностей ни к труду, ни к торговле, мои родичи, тем не менее очень быстро приобретают любые навыки. Насколько я понимаю, нам придется очень долго ехать, без остановки. Когда ты будешь отдыхать, я заменю тебя. Кроме того, ты всегда можешь получить от меня дельный совет. В своей жизни я успел немало побродить по свету. В каком же направлении ты предлагаешь ехать? Предупреждаю. У меня самого еще нет определенного плана. Простейшая логика подсказывает, что надо ехать вслед за черепахами. Только во много раз быстрее их. Совет не глупый. И я придерживаюсь того же мнения. Тебе что-нибудь известно о стране, из которой приходят черепахи? Абсолютно ничего. Разве ты пришел не с той стороны? Артем делано удивился. «Совсем не оттуда!» «Значит, стой?» Артем указал в направлении холмов, из-за которых надвигалось огнедышащее лето. «И не стой! Что ты вообще имеешь в виду, приятель?» тыкай руками в разные стороны!» «Здесь нет никаких раз и навсегда определенных направлений!» «Только очень немногие из известных мне людей...» к числу которых ты, безусловно, не относишься, способна отыскать нужный путь. Ты можешь прямо сейчас двинуться навстречу лету, а оказаться, в конце концов, на берегу замерзающего океана или в благоухающем саду. Ты полагаешься на логику, а здесь важнее интуиция, которой ты, несомненно, наделен. Не в меньшей мере, чем все мои сородичи, «Хорошо. Я беру тебя с собой. Только дождемся, пока соберутся все остальные». Калека прибежал быстро. Был он почему-то босс. При себе не имел даже плошки. Зато под мышкой держал что-то длинное и узкое, завернутое в рогожу. «Что это? Оружие?» — с интересом спросил Артем. «Дай-ка посмотреть». Коллега доверчиво протянул ему сверток, и Артем осторожно развернул пахнущую плесенью рогожу. Перед его глазами во всей красе предстал метровой длины клинок, обоюду острый и прекрасно уравновешенный. Синюю сталь сплошь покрывали травленные узоры: не то фантастические цветы, не то неведомые письмена. Кованная гарда полностью прикрывала кисть руки и была снабжена гребенкой острых шипов. Ничего подобного в стране забвения Артему раньше не приходилось видеть. И этот клинок представлял собой конечную стадию эволюции холодного оружия.